57. -й. Сказание о Шакунтале Душьянта, сын Иллины, потомок Куру в шестом поколении, был могущественным царем, владевший обширной землею между четырех морей и многими островами в океане. В то время, как он правил, на земле царили справедливость и благочестие. Индра посылал дожди в должные сроки, земля плодоносила, и подданные сына Илина наслаждались миром и благоденствием. Царь Душьянта, могучий и отважный воин, был большим любителем охотничьей забавы. Однажды в сопровождении многолюдной свиты он отправился в лес охотиться на антилоп. Поиска Душьянты на конях, слонах и колесницах с великим шумом вторглось в пределы леса. От криков охотников Ржание коней, рева слонов и скрипа колес лес наполнился грохотом и треском, и тысячи диких животных антилопы, львы, тигры, пантеры, медведи и многие другие обратились в испуги отчаянное бегство, а охотники преследовали их и поражали стрелами, дротиками, копьями и мечами. Из этого леса, опустошив его, царь душьянта со своей охотой направился в другой затем в третий. В третьем лесу, который он посетил, веял ветерок, приятно освежавший усталое тело охотника. На цветущих кустах и деревьях, наполнявших воздух чудным благоуханием, пели сладкоголосые птицы, и над ветвями, гнущимися под тяжестью цветов и плодов, жужжали медоносные пчелы. Царь остановил свое войско на опушке, а сам в сопровождении немногих приближенных вступил под сень леса, и, пробираясь по его тропам и полянам на своей колеснице, он увидел в глубине леса, на берегу реки, в прекрасной местности восхищающей взоры, обитель отшельника. То была обитель мудреца Канвы, и царь Душьянта вошел в нее, чтобы воздать почести славному отпрыску рода Ангераса оставив спутников своих за оградой. На встречу ему из хижины вышла девушка невиданной красоты. Почтительно поклонившись царю, она пригласила его сесть и оказала ему надлежащее гостеприимство. Подала воды для омовения ног и поднесла почетный медвяный напиток, какой полагается гостю, а после спросила его о здоровье и о том, чем может она ему услужить. Царь узнал от нее, что святой отшельник Канва ушел ненадолго из дома, чтобы принести из леса плодов. И восхищенный красотою девушки, Душьянта спросил ее, «Как имя твое, о прелестная дева? Как ты оказалась в этой обители, затерявшейся в лесной глуши?» «Меня зовут Шакунтала», — отвечала ему юная отшельница. «Святой мудрец Канва, мой приемный отец» и она поведала ему о своем происхождении. Царь Душьянта, воспламенившийся страстью, пожелал немедля взять Шакунталу в жены по обычаю гандхарвов, согласно коему влюбленные соединяются по взаимному согласию, не ожидая решения родителей. Он предложил ей богатые дары, и он обещал ей все сокровища своего царства, если она согласится стать его женою. Шакунтала согласилась, но поставила ему такое условие «ты должен раньше обещать мне, что сын, который у меня родится, унаследует твое царство». Душьянта обещал ей это, и они сочетались браком согласно обычаю гандхарвов, не дожидаясь возвращения святого Канвы. После этого царь Душьянта покинул Шакунталу и, прощаясь, обещал ей, что пришлет за нею свиту и войска и введет ее в свой дворец как царицу. Канва, вернувшись домой, узнал о случившемся и одобрил союз Шакунталы с потом Пуру, предсказав им обоим многие годы благоденствия, а их сыну – великое могущество. И когда пришло время, Шакунтала родила сына, блистающего красотой и подобного богам величием. Она назвала его Сарвадамана, всеукрощающей. Уже с младенческих лет он проявлял необыкновенную силу и отвагу, забавляясь играми с дикими зверями в лесу, окружавшим обитель. Он гонял тигров, львов и слонов, вепрей и буйволов, ездил на них верхом и привязывал их к деревьям, росшим возле обители Канвы. Прошли годы, мальчик вырос, а Душьян-то все не присылал, за Шакунталой обещанной свиты. И однажды мудрый Канва сказал «Настало время объявить сына Шакунталы наследником престола». Он повелел своим ученикам «Сегодня же отправляйтесь в путь и проводите Шакунталу вместе с ее сыном в столицу Душьянты. Замужней женщине не подобает оставаться надолго в доме отца. Это пагубно для ее доброго имени». И повинуясь Канве, Его ученики отправились вслед за Шакунталой и ее сыном в город Хастинапур, где правил могучий царь Душьянта. Они пришли во дворец Душьянты и предстали перед государем. «Вот твой сын, государь», — сказала Шакунтала. «Наступило время объявить его наследником престола. Вспомни о своем обещании». Но царь притворился, что не узнает Шакунталы. «Я не помню ни о каком обещании», — сказал он ей. «Ступай прочь, отшельница, я не знаю тебя». Услышав эти слова, Шакунтала замерла недвижно на месте, словно обратившаяся в камень. Вне себя от стыда и горя она обратила на царя гневный взор и сказала. «Достойно ли тебя это ложь, о государь? Ты отрекаешься от меня и от своего сына». Но сердце твое знает истину, и знает ее солнце и луна, небо и земля, ветер и огонь, и боги, яма и дхарма. Как решился ты взять на себя такой грех? Отец возрождается в своем сыне. Муравьи и те охраняют свое потомство. Как же ты, хранитель закона, отвергаешь родного сына, и ты не оказываешь должного почета мне, твоей жене, стоящей перед твоим троном? а жена половина мужа, его лучший друг, его опора и в счастье, и в беде, и дома, и в пути. Она не покидает мужа ни в этой жизни, ни после смерти. Рожденная Апсарой Менакой в горной долине Хималая, я была покинута ею, словно чужое дитя, сразу после рождения. Какой грех совершила я в моем прежнем рождении, что моя мать покинула меня в младенчестве, а ныне супруг мой отрекается от меня и от нашего сына. Но царь отвечал, «Я не знаю ни тебя, ни рожденного тобою сына. Женщины лживы от природы, все знают это. Никто не поверит твоим словам. Твоя мать, распутная менока, породила тебя плод греховной страсти, и ты, бесстыдная, вступила на путь греха. Говоришь со мною ты, как блудница. Уходи». «Покинь мои покои, лживая отшельница!» Сдерживая свой гнев, отвечала Шакунтала, «Если ты гонишь меня, я уйду и вернусь в свою обитель, но сына, рожденного мною от тебя, я оставлю тебе. Ты не смеешь от него отказаться». И она ушла. Тогда раздался голос с неба. «Сын принадлежит отцу, который его породил. Это твой сын, о Душьянта. Вырасти его и воспитай и пусть будет имя его Пхарата, Взращённый, ибо ты взрастишь его, следуя нашему велению». Услышав эти слова, царь, обрадованный, сказал своим приближенным: «Я ждал только этого голоса с неба, чтобы признать своего сына. Я знал, что это мой сын, но опасался, что мои подданные в том усомнятся и не признают его происхождение» если свидетельством тому будет только речи Шакунталы». И он принял сына и послал за Шакунталой. А когда она пришла, царь объяснил ей причину своего отречения от истины и простил ей сказанное ею в гневе. Душьянта объявил Пхарату наследником престола, как было условлено. И когда могучий Пхарата взял в руки бразды правления, Он победил всех соседских царей и стал властелином мира, Чакравартином. и Канва был у него верховным жрецом. Пхарата стал основателем великого и славного рода пхаратов, из которого произошли многие могущественные цари, подобные богам-воители и герои. И он дал свое имя Пхарата Варше, стране, лежащей в середине вселенной.